Глава тридцать Бежать. Бежать быстрее. Мысли путаются, качая меня на качелях, переполняющих эмоций. Страх. Волнение. Растерянность. Обида. Ненависть. Непонимание. Ощущение его мягких, горячих губ. Кусаю собственную губу, пытаясь стереть это ощущение, заменить его другим, болезненным, острым. Это просто новый, какой-то изощренный способ поиздеваться надо мной. Ступени, удивленно обернувшийся стражник, коридор, дверь. Вбегая в свои комнаты, резко хлопаю, запираю изнутри, пытаюсь отдышаться. Легкие горят, замечаю, что обеденный столик уже накрыт, блюда прикрыты серебряными крышками, но даже так в комнате витает приятный аромат. Малия перед уходом обещала позаботиться об этом. Вот и славно. Обслужить я себя и сама могу, значит, мое общение с окружающими на сегодня закончено. Прохожу в большую ванную комнату и стаскиваю с себя одежду, переодеваясь в домашнее платье. Нужно перестать думать. Просто перестать думать. Легкий ужин. Вспоминаю, что Малия придет ранним утром и отпираю затвор двери. Коридоры имения, как и вся территория, патрулируются стражниками, которые стараются оставаться незаметными, но все же незримо охраняют покой и безопасность обитателей Фрейдау. Уверенно, граф не посмеет заявиться поздним вечером. Делаю шаг обратно, и меня немного ведет. Что-то странное происходит с комнатой. Наваливаюсь на спинку дивана, руки слабеют, не выдерживая вес тела. Колени подгибаются. Что? Громкий вскрик врывается в сознание и разрывает тьму. Приоткрываю глаза, с трудом осознавая себя. Холод тут же приветствует мое пробуждение. Я лежу на мраморном полу, и комната, погруженная в полутьму, водит вокруг меня хороводы. Топот ног. Мужские голоса. Плач. Отблески свечей на потолке. Снова Топот. На этот раз удаляющийся. Пытаюсь пошевелиться, но тело затекло от неудобной позы и не слушается. Голова кажется и вовсе неподъемной. Меня мутит и что-то стягивает кожу над глазами. С трудом поднимаю руку, провожу по лбу. Под пальцами ощущается странная шершавая корочка. Путешествую по ней до слипшихся волос. Нужно подняться и рассмотреть себя в зеркало. Новая попытка привстать и... Ничего. Я не могу оторвать голову от пола, словно привязана к нему за волосы. От такой беспомощности становится страшно. Страшно и обидно. Слезы чертят влажные дорожки по вискам. Твердый мрамор впивается в тело. Он уже давно пропитал своим холодом каждую клеточку, проник в каждый внутренний орган. Вспоминаю, что ковры в моей гостиной так и не появились. Нужно собраться и думать, как быть, но нет сил. Тихая истерика держит за горло своими цепкими пальцами, мешая прийти в себя. «Да чем же я так провинилась? Это мои наказания за прошлое?» Звук торопливых шагов по коридору, и дверь осторожно приоткрывается. Полутьма помещения смешивается с теплым светом свечей в руках моего инквизитора. За ним выглядывает бледная, испуганная личиком Малии, которая закрывает рот руками, словно боится закричать. Обессиленно прикрываю глаза в попытке избавиться от накатывающей тошноты. Нужно перевести дыхание, успокоиться. Не хочу, чтобы он видел слезы, не хочу быть перед ним слабой. — Эмилина? Граф тут же опускается на колени рядом с моим телом. — Боги, что произошло? Малия все же не выдерживает и начинает подвывать. «Успокойся, Малия, хвала богам, она жива». П «Простите, мой господин, это моя вина. Если бы я вчера не отпросилась навестить семью, то этого бы не случилось». «Значит, вечером тебя не было в имении?» «Да, господин, Ее Светлое сказала, что воспользуется услугами других горничных, если ей что-то понадобится». Всхлипывает через каждое слово. Нужно сказать ей что-то ободряющее, чтобы перестала так переживать. Приоткрываю глаза и пытаюсь хоть на чем-то сфокусироваться. Комната продолжает кружить вальс. Перевожу взгляд на своего персонального демона. Граф сосредоточенно ощупывает меня. Идеальные брови нахмурены, вместо ожидаемой усмешки сжатые в напряжении губы. Рубашка небрежно застегнута, будто на ходу или в спешке, Влажные волосы падают на лоб, и он то и дело небрежно откидывает их рукой. Значит, был в ванной. Так рано встал или еще не ложился? Наконец, нахожу взглядом Малию, которая делает робкий шаг ближе и немного наклоняется ко мне. В глазах вина и тревога. Пытаюсь разлепить губы и заговорить. В этот момент граф поднимает подсвечник выше. Глаза Малии округляются, и она резко отшатывается, издавая невнятный сдавленный возглас. «Молчи!» — резко бросает служанке мой инквизитор, тут же поднимается и оттягивает ошарашенную служанку в сторону. «Принеси мне ножницы! Быстро!» Малия выбегает за дверь, а граф уходит, но тут же возвращается с толстым пледом, который осторожно подсовывает под меня. Все это время смотрю на него, от всей души желая прожечь взглядом дыру. Какая забота! Наконец удается выдавить хоть что-то. Получается сипло, но это уже мелочи. Хочется усмехнуться, но это пока выше моих сил. Эмилина, послушай, я не знаю, кто это сделал, но обязательно выясню, как это произошло. Малия ушла. К чему спектакль, ваше сиятельство? Думаю, вы лучше меня осведомлены о том, что именно здесь произошло. Давайте не будем делать из меня дуру. Хочется узнать, что с моими волосами и зачем графу ножницы, но какая-то внутренняя вредность и гордость мешают задать такие важные и нужные вопросы. Клянусь, я не причастен к этому. Мой взгляд выражает все, что я по этому поводу думаю. Даже скептично приподнимаю бровь, чтобы у его сиятельства не осталось сомнений. О чем тут же жалею, потому что это маленькое движение отражается болезненным ощущением в области лба. Демон наклоняется, обхватывая теплыми ладонями мое лицо. Нежно. Слишком нежно для того, кто обещал превратить мою жизнь в ад. Пытаюсь отвернуться, но сделать это не получается, и, отмахиваюсь от его рук, продолжая прожигать его взглядом. Его большие пальцы едва успевают коснуться висков, стирая еще влажные дорожки слез, и исчезают, оставляя на коже ощущение пустоты. Как это произошло? хмурится. Хотите узнать, много ли я помню, хоть и произношу сквозь сжатые зубы, но выходит сипло и жалко. «Эмилина, я отвечаю за твою безопасность перед его величеством. Как бы абсурдно сейчас это ни звучало, и ты знаешь об этом». Диохэмис упоминал, что пока я нахожусь в имении Фрейдау, граф несет ответственность за мое здоровье. Но только за здоровье. Идиотские выходки и оскорбления к ним действительно не относятся. А то, что произошло, судя по всему, где-то на грани между жестоким розыгрышем и покушением. Я могла бы подумать, что сейчас граф умело пытается ввести меня в заблуждение, но правда в том, что отвечать за это все равно придется ему. Представь хоть на мгновение, что это сделал кто-то посторонний. Я обязан провести расследование. Логично. Хорошо. Ладно. Пытаюсь собраться с мыслями. Вчера, после ужина, я подошла к дверям, чтобы отпереть их для Малии которая каждое утро приходит очень рано, чтобы подготовить утреннее платье. А когда разворачивалась, чтобы направиться в спальню, мне показалось, что комната поплыла. В следующую минуту я, вероятно, уже отключилась. Очнулась, когда услышала крик. Граф задумчиво хмурится, оглядываясь на столик, за которым я ужинала. Затем подносит свечу к тумбе, что находится прямо над моей головой, и внимательно ее осматривает. «Предполагаю, что тебе добавили что-то в еду или напитки, а угол этой мозаичной тумбы рассек кожу на голове, когда ты падала. Бездна! Трижды бездна!» Закрывает глаза и трет лицо ладонями. Затем пятерней нервно откидывает назад упавшие на лоб волосы. «Я все принесла, господин!» Маля чего то старается обойти меня стороной, передавая графу свою ношу. Пусть откроют лекарскую комнату. Найди там синий сундук с медикаментами, он мне нужен. И, Мале, я не люблю болтливых слуг. Конечно, господин. Она кланяется, бросает на меня жалостливый взгляд и, как мне кажется, облегченно покидает комнату. Интересно, как его сиятельство относится к болтливым герцогиням? Еще не до конца понимаю, что со мной произошло, но от чего то мне кажется, дядюшка-король... Таким приключениям не обрадуется. Вид хмурого графа, замершего рядом со мной, с острыми ножницами в руках, заставляет подобраться и напрячься. Мой испуганный взгляд встречается с ледяной бездной, и он вздрагивает. «Эмилина...» Мне совсем не нравится эта пауза и хрипотца в его голосе, словно ему нужно собраться, прежде чем вынести мне окончательный приговор». Начинаю тихо паниковать и делаю очередную попытку освободиться, дергая головой. Резкая боль и темные пятна перед глазами сообщают мне, что шансы выбраться самостоятельно стремятся к нулю. чш не нужно. Тихо. Тихо, не дергайся». Наклоняется ниже и проводит свободной рукой по скуле, едва ощутимо поглаживая при этом большим пальцем. А затем поднимает ножницы над моей головой.